которое он увидел однажды утром с этой великолепной смотровой площадки. Таинственный фиолетовый город на фоне апокалипсических закатных облаков, алых, золотых, багровых и загадочно зеленоватых. Громадный мраморный купол здания парламента штата вырисовывался на фоне пылающего неба, увенчанной статуей с фантастическим ореолом.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 или порталом в непостижимый ужас. Куда безопасней и приятней было идти дальше по бенефид стрит мимо железного забора церкви Святого Иоанна, задней стены здания колониальной легислатуры, построенного в 1761 году, и рассыпающиеся громады золотого шара, гостиницы, в которой однажды останавливался сам Джордж Вашингтон. На Митинг-стрит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 Взрослея, Уорд все чаще отправлялся на поиски разительных контрастов. Первую половину прогулки он проводил в полуразрушенных колониальных кварталах к северу-западу от дома, где холм спускался к гетто и негритянскому кварталу района Стэмперс-Хилл. Оттуда до революции отправлялись почтовые кареты в Бостон. Затем Уорд шел в изысканные южные кварталы на Джордж,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 обширные познания, в которые затем и вытеснили все остальное из его разума. Они наглядно показывают нам ту духовную почву, из которой в роковую зиму 1919-20 проклюнулись побеги, принесвшие затем столь страшные и странные плоды. Доктор Уиллет убежден, что до той злополучной зимы первых перемен интерес Чарльза Вордда к старине был совершенно здоровым.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 который приехал в Провиденс из Салема в 1692 году, и о котором ходили чрезвычайно удивительные и неприятные слухи. Про прадед Уорда по имени Уэлком Поттер в 1785 году женился на некой Анне тилингаст дочери миссис Элизы, дочери капитана Джеймса тилингаста о чьем отце не сохранилось никаких сведений.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 роковой, по мнению Уиллета, стала стопка бумаг за деревянными панелями полуразрушенного дома Волни-Корти. Именно они, несомненно, и вскрыли черную пропасть безумия, в которую упал юный Чарльз.